Восьмое. Призыв демонов. Гррр! Это был крик из сада, хриплый, отчаянный вопль, словно из-под воды или будто кто-то захлёбывался кровью. Что хуже, он доносился из-за двери по соседству с офисом ID, который ребята окрестили номером 666. Как только войди решили ошеломить весь мир выходом Doom, парни переехали в подходящее по темноте рабочее место, похожее на куб семиэтажное здание под названием Town is Tower, застекленное черными окнами. В пригородных ковбойских владениях мискита эта башня, как и сами геймеры, казалась аномалией. По обе стороны от шоссе Линдона Джонсона стояли торговые точки – Характерные для этого района поддержанные автомобили Большого Билли Баррена Магазин Шеплерс Вестерн Продающий ковбойскую одежду И самая большая достопримечательность города Мескит Родео Хотя башню занимали самые обычные офисы юристов И автошколы для водителей грузовиков По сравнению с остальным городом Неприметный куб выглядел так Будто прилетел из космоса. Звуки из соседнего стоматологического кабинета изменились. Теперь они были похожи на роды инопланетянина. На самом деле там орал пациент, которому срочно нужна была трахеотомия, с чем дантист прекрасно справился. Трахеостомия – медицинская операция, при которой рассекается передняя стенка трахеи с созданием постоянного отверстия, стомы и последующим введением в ее просвет трубки. Трахеотомия – этап трахеостомии, непосредственно вскрытие просвета трахеи. Крики пациентов и шум сверл стали обычным явлением в жизни Айди. Для группы парней, делающих игру о демонах, они казались очень кстати. На самом деле, той осенью 1992 года У ID все было отлично. Wolfenstein и Spear of Destiny постоянно обсуждались в журналах, посвященных компьютерам и условно-бесплатным программам. Такие почести позиционировали ID и ее издателя Apogee как героев движения, не больше, ни меньше. Две эти компании доминировали в чертах условно-бесплатных игр с двумя трилогиями Commander Keen, и «Вольфенстейн 3D». Четвертую позицию звездного рейтинга занимал scroll шутер «Эпогеи» с дерзким главным героем, похожим на Шварценеггера, Дюком Нюкемом. Пресса писала, что «Эпогеи» одна из самых выдающихся и неожиданных историй успеха в индустрии развлекательного программного обеспечения. «Эпогеи» готова противостоять большим ребятам. Одной из немногих компаний — не готовой петь «Эпогей» диферамбы была «Айди». Ребята считали, что Скотт Миллер, несмотря на их дружбу, не выполнял своих обязанностей. Эта информация поступила от Шона Грина, сотрудника «Эпогей», с которым Ромеро подружился после выхода «Коммандер Кин». Шон был хардкорным геймером и начинающим программистом из Гарленда, штат Техас. Он – длинноволосый любитель громкой рок-музыки,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 К тому времени ID была отнюдь не единственной компанией, делающей успешные игры для эпоги. Скотт продолжал публиковать множество других авторов, вроде Тима Суини, талантливого программиста из Мэрилэнда, который выпускал популярные игры под своим брендом Epic Mega Games. Собственная игра эпоги Duke Nukem занимала первые места в чертах условно-бесплатных игр, обгоняя Wolfenstein и разрабатывалось ее продолжение. Хотя Скотт не хотел терять Айди, он был уверен, что справится и без нее. Скотт Миллер не был единственным, кто покинул Айди до того, как она начала работать над Дум. Та же участь постигла Митси. Кошка Кармака была головной болью сотрудников Айди еще во времена работы в доме на озере, где она так много мочилась,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 красноглазовые йети с коричневой шерстью, покрывающие мускулы и металлическими шипами, торчащими из плеч и рук. Демона, хрюкающего розового быка с окровавленными клыками и рогами. И, конечно же, кибер-демона с пушкой вместо руки и вспоротым брюхом. На этот раз монстры выглядели еще более реалистично благодаря новой технике анимации. Для Вольфенстейн Адриану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 Если владелец уйдет, он потеряет все акции и лишится дальнейшего влияния на политику компании. Парни не хотели, чтобы чей-либо уход повредил успеху Айди. Другими словами, Том никогда не получит ни цента за Дум, не говоря уж о Вольфенстейн или Командер Кин. Он будет сам по себе. Ромеро убедил Кармака дать Тому еще один шанс.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 Его игры войди закончились, для остальных все только начиналось.